Глава, 28. Ведьминский шабаш К вечеру у Кречетову подскочила температура и началась горячка. Ирина Владимировна пришла к нему со шприцами и сделала несколько уколов. Часа на два кричества стало полегче, но жар сменился зновом и он задрожал, как осиновый лист. В полусниму начали мерещиться голоса и звуки знакомого вальса. Забывшись в бреду, он увидел танцующую пару, молодого мужчину и женщину в вечернем платье. Женщина словно сошла с карандашного портрета в библиотеке. Его воспаленный мозг в точности воспроизвел недавние впечатления. Изящная, воздушная, легкая, рожденная, чтобы ее любили. Вслед за этим в полном соответствии с семейной легендой ему привиделись их неподвижные тела и мастерок, кидавший раствор на красные кирпичи. Промучившись до 7 утра, Кречетов встащил себе одеяло и поднялся с кровати. Сил на бег категорически не было. Спустившись в кухню, он выпил два стакана воды и отказался от завтрака. Однако Эма Леонидовна насильно усадила его за стол. «Видели бы вы себя. Щеки впали, глаза провалились. Как хотите, но вам нужно поесть». Она вернулась к возившемуся у плиты повару. халит сделай Максиму Даниловичу легкий омлет и гренки». «Не стоит беспокоиться. Я не хочу», — сказал Кречтов и, почувствовав пронзительную боль в руке, легонько повел плечом. «Даже не начинайте». Дом правительницы, как обычно, села напротив и преданно посмотрела ему в глаза. «Спасибо вам, дорогой». «За что?» «За то, что вы прищучили эту самозванку. Как ловко она всех нас провела». Нельзя пускать в дом незнакомых людей. Кто мог знать? Она представилась Ольгой. Конечно, я виновата. Нужно было позвонить в Иркуту. Впредь буду умнее. Михаил в курсе дела. Вчера, как только вернулся, я все ему рассказала. И что же он? Сказал, что зря вызвали полицию. Вот как. Разговаривая, Кречетов внимательно следил за тем, что делает повар. Надо было забрать украденные вещи, а ее выгнать на улицу. Так он сказал. Ну что же, хозяин барин. Заметил Кречтов, не отводя глаз от Халида. Не нравитесь вы мне сегодня. Эм Леонидовна перегнулась через стол и положила руку ему на лоб. Милый мой, два же температура. Найдется таблет Каспирина? спросил Кречтов, наблюдая за тем, как Халид взбивает в посудине яйца и заливает их молоком. Но когда он достал из шкафа склянку и всыпал в яйц какой-то порошок, Кречтов вскочил на ноги и выбил склянку из рук повара. Потом схватил его за горло и прижал к стене. Их разняла Ема Леонидовна. «Вы что?» — крикнула она, адресуясь кречтову. «Белины объелись. Что он вам сделал?» Кречтов указал глазами на склянку. «Подсыпал что-то в еду». Подняв ее с пола, домоправительница выспала на ладонь сушеную зелень. «Это розмарин для омлета. Первейшая вещь. Михаил без розмарина не ест». Кречтов опустил повара и отвернулся. «Простите». «Ну вот что. Я знаю, что вам поможет». Эмма Леонидовна прошла к настенному шкафу. «Сейчас заварю успокоительные сборы и только попробуйте его не выпить». В десять Кречтову позвонил по телефону Самаров и пригласил его в свой кабинет. Выходя из комнаты, он сунул зауэр за ремень. Михаил сидел в своем кресле. На его столе не было ни книг, ни газет, ни рукописных листов. Только телефон и иконка Полины Аркадьевны. С тех пор, как они виделись, в последний раз прошел всего день. Однако Михаил заметно переменился. Выглядел отстраненным, как будто его одолевали черные мысли. «Здравствуй, Максим!» Только что вернулся из полиции. Забрал заявление Малеонидовны и попросил отпустить воровку. «Твое право!» кричтов повторил недавнюю фразу. «Хозяин, барин!» «Но знаешь, ты в чем-то прав!» Продолжил Михаил. «Да ну!» С улыбкой справился Кречетов. «В доме не должно быть чужих. Семья – дело интимное. Я благодарен тебе!» Эта история многому меня научила. Он взял икону и протянул Кречетову. Отдай сыновьям, Полины Аркадьевны. Я их не знаю. Лучше ты сам. Не желаю их видеть, — нахмурился Михаил. Положи в ее чемодан. Они потом заберут. Сделаю. Кречетов сунул икону в карман и сказал. Открой ящик стола. Что? — не понял Михаил. Ящик выдвини. Зачем? Он все же выдвинул ящик. И что? Где твой зауэр? Пошарив рукой внутрь ящика, Михаил растерянно поднял глаза. Еще вчера он был здесь, я сам его видел. Куда же он делся? Михаил склонился и заглянул вглубь, но ничего не обнаружив, выпрямился. Кричтов завел руку за спину и вытащил из-под ремня пистолет. Твой? Откуда он у тебя? Вчера в меня из него выстрелили. Кто? Не знаю, было темно. Не может такого быть. Смотри. Кричтов стянул пиджак и показал руку. «Да у тебя кровь!» — поверил. Михаил опустил голову и процедил сквозь зубы. «Я знаю, кто его взял». «Кто?» «Вчера вечером здесь был Глеб, он брал у меня ключи». «Зачем?» «Ему нужен был принтер. Не спеши делать выводы». Кричетов противоречил самому себе. Услышав предположение Михаила, он тут же поверил в то, что Глеб стащил пистолет. Хотя еще минуту назад в его голове была кромольная мысль, а вдруг в него стрелял Михаил. «Все, надо проверить», — продолжил он. «Иначе дровну ломаем, К тому же он тебе не чужой человек». Кажется, они с Кирой поссорились. Михаил, не мигая, смотрел перед собой. «Не могу понять, какого рожна ему надо. Все же есть. Работа, деньги, любовь». Он поднял глаза. «Прости, друг, втравил я тебя в историю. А с Глебом поговорю». «Пока, погоди», — сказал Кречетов и, услышав за дверью громкие глаза, удивился. «Кто это?» «Рабочие». Сегодня начинают ремонт. Сначала отремонтируют музыкальную в залу, потом подвал. Теперь нужно решить, куда перенести арсенал и боеприпасы. Квартира большая, места много. Но только не оставляй оружие без присмотра. Учить меня вздумал, — угрюмый проронил Михаил. Ты мне не мамка. Ну, ладно, ладно, — миролюбиво заметил Кречетов. В больницу обращался с рукой. Ирина Владимировна сделала все, что нужно. — Да? — Потянул Самара. Не теща, а подарок судьбы. Думай, как хочешь, она мне помогла». Сама рассмерил его насмешливым взглядом. «Скажите, пожалуйста, какой нашелся защитничек». Кричтоф опустил глаза и замолчал, потом тяжело проронил. «Ты, Миша, говори да не заговаривайся, дистанцию сохраняй». «Прости», — сказал, не подумал. Михаил потянулся и похлопал его по руке. «Тяжко мне, друг, с собой не справляюсь, послушай». Выдержав небольшую паузу и не дождавшись продолжения, Кречетов спросил «Что?» «Зачем тебе звонила Рэмуна Сивари?» «Так, ерунда. И все-таки...» Кречетов ожидал подобные вопросы и с этого момента контролировал каждое свое слово. Он кое-что вспомнил. Теперь замолчал Самаров, явно подбирая аргументы. «И что же? Так ничего и не скажешь? Между прочим, меня это тоже касается. Ну, если тебе интересно...» Кречетов намеренно тянул с ответом и нагнетал напряжение, чтобы потом вызвать чувство облегчения. «Мне интересно», – жестко, будто в калачевой гость проговорил Михаил. Утром, выходя из своей комнаты, Ремонус видел Константина. «Ах, это!» – Самаров откинулся в кресле его взгляд потеплел. «Но мы-то с тобой знаем, что Константин ни при чем». «Я так и сказал. Больше ни о чем не говорили». «Ты же его знаешь. С ним особо не поговоришь». «Это точно». Заметил Михаил и снова нахмурился. «Значит, в тебя стреляли. Что будем делать? Копать дальше. Кого будешь проверять на причастность? Ты же сказал, что в кабинете был Глеб. Кроме него сюда заходила Василина. Могла зайти Ема Леонидовна или Юлька. У всех есть ключи. Василина здесь прибирала днем. Ключ от кабинета передавал через жену. Ну вот, выходит, что работа прибавилась. Пошутил в памятуя о том что все члены семьи Самаровых выше подозрений. «Знаешь, друг, мне иногда кажется, что мы так и не узнаем всей правды. какой то чертово колесо или ведьминский шабаш...» Кречтов насторожился. «Как ты сейчас сказал?» «Ведьминский шабаш», — повторил Михаил, открыл ящик и положил туда завую. Прозмыслив, он достал бархатную коробочку, открыл и показал Кречтову. «Как тебе? Сегодня забрал у ювелира». Кречетов достал из коробки серьгу в виде веточки с четырьмя листами и шестиугольным русовым камнем. Почему одна? Купил эти серьги на аукционе с сертификатом, подтверждающим, что их в 1903 году заказал мой предок в ювелирном доме Лории. Подарил их Юльке, а она одну потеряла. Пришлось сделать парную. Вот ведь дуреха. Михаил понурился и взглянул на Кречетова, мрачно сказал. «Зря я их купил. С самого начала было предчувствие, что ничем хорошим это не кончится. Кажется, Юлька что-то скрывает от меня». Вдруг, вскинув голову, он крикнул в сторону двери. «Ну что там еще?» Голос Василина проговорил. «Михаил Иванович, к вам пришли». «Кто?» «Адвокат и нотариус». «Ах, да, я и забыл», — сказал Самаров и в ответ на любопытный взгляд Кречетова заметил. «Прости, в другой раз договорим». Столкнувшись в дверях с двумя мужчинами, которые скорее напоминали сотрудников похоронной службы, Кречтов перешел в библиотеку. И не потому, что ему туда было надо. А потому, что это первое, что пришло на ум. Появление в кабинете Самарова юристов наталкивало на мысль о завещании, и это настораживало. Кречтов был уверен, у такого щедрого, но предусмотрительного человека завещание давно было составлено. Значит, в его представлениях о жизни и близких людях что-то переменилось. Размышляя, Кречетов перемещался по библиотеке от стеллажа к стеллажу. Однако намеренно не подходил к портретам Читы Самаровых. Более того, их незримое присутствие напрягало его, словно таило в себе тайну, которую не дано разгадать. Перелистав пару книг, Кречетов направился к двери, однако открыв ее, сразу закрыл. Все, что он успел разглядеть, представляло такую картину. У кабинета, прижавшись ухом к двери, стояла дочь Михаила.